Глава 5. Олег замедлил шаг, плечи его поднялись, будто бы ожидал ударов в спину. Колдун за этой дверью, сам мордух. Мрак набычился и изготовился выбить, если понадобится вствымеской косяком. Погоди, попросил Олег. Лицо было бледным, глаза растерянно блуждали. Он знает, что мы здесь. Ну и что? По-честному, в спину не бьём. Мрак Он не тревожится. Он сидит за столом и читает. Мрак взял секиру в обе руки, снова из-под лобья посмотрел на дверь. Хм, грамотный, видать. Или только сегодня научился, оторваться не может. Мощное заклятие составляет, предположила Лиска внезапно. Тогда надо бить скорее. Олег не успел рта раскрыть, а Мрак уже ринулся как бык. Дверь с грохотом распахнулась, она не была заперта. И мрак влетел через порог. Просторная комната, похожая на богато разукрашенный зал, была залита тёплым оранжевым светом. Из стен торчали гнутые светильники, пламя горело ровно, мощно, не отбрасывая теней. У дальней стены сидел к ним спиной сутулый человек в длинном халате. Мордух. Стол был завален свитками папируса, листами выделанной телячьей кожи, бумагами. Мак перекладывал манускрипты и низко водил носом над бумагами. На грудь обернулся. Глаза были тёмные, глубоко вбиты в череп. Что вас задержало так долго? Дыхание рот шибко хлипкие, но по лестнице поднимались резво, заметил Мордох. Люблю крепких людей. Живут дольше даже с содранной кожей. Он сделал лёгкое движение бровями. Все четверо ощутили, как уплотняется воздух. Руки отяжелели. Мрак поднял секиру и с трудом шагнул. На следующем шаге застыл, словно муха, попавшая в клей. Олег шепнул контразаклятие, и тяжесть разом исчезла. Мрак взревел и прыгнул с места. Колдун на этот раз бровью не повёл, а мрака отшвырнул в другой конец зала. Тёмные глаза, выжидающие, остановились на Олеге. В глубине таилась насмешка. Олег сжал зубы чуло возрошуй мощь метнул незримый сгусток воли в мага мордух удивлённо вскинул брови словно бы и не ожидал наклонил голову сказал что-то вполголоса светильники с лёгким треском вспыхнули ярче на оконных звякнула возникли решётки мягкая обволакивающая сила сдавила олега попробовал противиться лихорадочно перебирая в уме заклятие бросил собранную в пучок волю Торжествующая мощь врага ломала его, как солому. "Олег!" услышал он хриплый голос мрака. "Ты ж горами тряс как вениками, могучий оборотень рухнул". Тяжесть распластала и Олега по каменным плитам. Он силился приподняться, подав лицом вниз. Таргита ещё держался, упёрся спиной в стену, силился вытащить меч. Алиска лежала недвижно как сметы трепичная кукла. Калдун без волнения смотрел на искажённое лицо волхва. Жилы вздулись на лбу Олега, посинели, а лицо налилось тёмной кровью. Калдун разжал кулаки, и кровь разом отхлынула от лица волхва. Он зашатался, уцепился за стену. "Какой же ты мак?" спросил Мордух. В голосе не было даже презрения, лишь скука и пренебрежение. Ты безмозглый бык, а я, я человек. Язык прилип к гортани Олега. Мысли текли вялые, обрывистые. Едва начинал очищать мозг, чувствуя прилив сил, как проклятый хозяин крепости менял магическую дубину на копье и умело колол в незащищенные места. Потом тут же отбрасывал копье и осыпал булыжниками из прощей. Избитый Олег начинал судорожно защищаться. Силой не решает даже в мире людей, сказал Мордух снова. Кто первым взял в руки дубину, тот с лёгкостью побил самого сильного. Кто взял лук, побил умельца дубиной. У тебя одни бычьи мускулы. Тебя легко побьёт даже ученик мага. А туда раз зади под ноги, Олег рухнул на колени мордухни добро расколол зубы а я я не ученик голос потяжелел в сгустке тьмы возникла толстая бронзовая цепь звякая волочась по камню цепь медленно ползла к волхву на концах появились толстые браслеты олег попытался раздвинуть руки холодные пластины металла сомкнулись на запястьях это ещё не всё бычок — сказал мордух обещающий. Что-то сильно ударило Олега по затылку. Он пошатнулся. Перед глазами мелькнула широкая, дурно пахнущая доска. Сзади шею прижала. Толстые бронзовые штыри соединили обе доски, и на руках повисла злая тяжесть цепей. — Зачем? — прошептал Олег. — Я человек, — повторил мордух. — А человек любопытен. Лесные люди, о которых я слышал только из старых преданий, оборотень, который считает своё оборотничество обычным делом. Деревинский маг, надо признать, немалой силы. Ладоре дурак, которого в любой стране уже прибили бы из жалости или отправили бы на каменоломни. А вы нет, носитесь вытирать слюни. Я, конечно, убью, но прежде пойму а потом вздеру шкуры и выделаю черепа для чаш. И ты называешь себя человеком? Ну а разве вы не поступаете так с животными? А вы для меня. Они самое и есть. Сильные руки вздернули Олега, ноги повисли в воздухе. Боковым зрением он видел волосатые руки, что держали его сзади, как мешок с тряпьем. Потом ударился о твердую, как дерево, грудь. Его перевернули вниз головой. Послышался стон мрака. Жалобно, как птица, вскрикнула лиска. Несло их долго. От прилива крови в голове Олег терял сознание. Велит, который нес Олега, задевал им о стены, сдавливал так, что трещали ребра. Становилось прохладнее. Опускались в нижние поверхи. В темном подвале Олега тут же приковали к стене. Прямо из каменных глыб торчали бронзовые кольца. По звоканью и топоту определил, что бросили кого-то ещё. Когда всё затихло, он долго не двигался, стараясь привыкнуть к темноте. Деревянный хомут на шее пригибал к земле, но губами-то мог шевелить. Заклятия помнил, только ни одно не срабатывает. Подвал умело окружён двойным слоем контрмагии, и кто знает, что таится за этим слоем ещё. Мордух растоптал их как червяков. А еще утром чувствовали себя могучими и несокрушимыми. Сами брались сокрушить любое зло, восстановить правду. Мрак — самый сильный боец на свете, кто усомнится? А он, Олег, одним лишь усилием воли способен расколоть землю до преисподней. Легко сомнет гору, как кучку мусора, а брушит на землю бурю из молний. Но человек обуздывает быка. А он, самоуверенный волхв, На самом деле всего лишь тупой бык. В темноте послышалось шевеление. Голос Зябко позвал: "Есть кто живой?" Олег с трудом разлепил окаменевшие губы. "Я прикован к стене. Где остальные?" Голос Таргитая вспыхнул надеждой, от которой сердце Олега полоснуло ещё большей болью. Мрако ударили по голове в беспамятстве. Лиск сомлела. "Олег, ты им нарочно поддался? А как же?" прохрипел Олег, жалея, что прикован к стене, прибил бы дурака голыми руками. Я так и думал. Я не знаю, что ты хотел тут разглядеть, ты волк в тебе, ведь не, ты у нас умный, а не тупой бык, как тебя нагло обозвал мордух. Я знаю, что тупым ты только прикидывался, хотя надо признаться, здорово у тебя получилось. Но долго тут сидеть не надо. По мне, он что-то ползает, а я не люблю, когда по мне что-то ползает или скачет. Олег изо всех сил сжимал волю в пучок, а когда удалось увидеть в сознании светящиеся комок, похожий на шаровую молнию, разом выпустил его в реальный мир. В подземелье появился слабый свет, намного слабее, чем ожидал. Мордух и здесь поставил стену. Олег не понимал, то ли Мордух позволила светить хотя бы так, то ли сил Волхова всё-таки хватило на такую жалкую магию. Но теперь он видел таргета и мрака. Оба прикованы, как и он. Разом окинув взглядом подполье, и содрогнулся. Если верх башни крепости был сложен из гигантских глыб, то здесь весь зал вырублен в сплошном монолите. От каменных стен веяло древней несокрушимой мощью. Олег со страхом смотрел на древний камень. Из тех времён, когда боги творили мир. Ты полегче, предупредил Таргитай опасливо, а то разнесешь все, нам уже вон на голову усыпется, лиски прическу попортят. Донесся слабый голос, похожий на вздох. — Да, а тебе Дуду раздавит. Не отобрали? — Мрак! — воскликнул Таргитай. — Только меч отобрали, да и хрен с ним, а Дуду-то не заметили. Мрак молчал, снова потеряв сознание. Он висел на цепях, неестественно вывернув руку. Алецураспухла, волосы слиплись и казались ржавыми от засохшей крови. Таргитай позвал ещё тихим голосом. "Понял", подавлено замолчал. Олег кивнул на себе вопрошающий взгляд певца, уронил голову. Двое стражей полуголые и на увешанные оружием, принесли деревянные корыта. Третий явился следом, вылил нечто вонючее, захохотал, ткнул пальцем. "Хойте жрать раз в день, либо быстрее". Мрак угрюмо молчал. Таргитай гордо отвернулся. Олег проговорил негромко. Мы будем есть, мрак. Нам ещё понадобится силы. Когда стражи ушли, мрак угрюмо буркнул. Да ещё насчёт надеи. Ну, пока мы живы. Оба измучились, пока сумели похлебать пойла. Вымызались, остатки разлили по всей пещере. Таргитай прямо отворачивался. Когда по расчётам Олега наступил вечер, дверь распахнулась снова. Мордуха глядел прикованных пленников. Тонкие губы раздвинулись в насмешливой улыбке. "Я не знаю, как вам удалось вырваться от Агимаса, но и я не Агимас. Отсюда выйти невозможно. Видите вон ту плету. Сквозь забраны толстой решёткой окно видно было толстую плету. Чуть приподнята. Явно под ней хитрый колышек или пружинка. На самом крае дальше пустота. Чтобы попасть на нее и надавить, надо быть птахой, человеку туда не добраться. Не говоря уж о том, что не пролезть через зарешоченное окно. К тому же защищенное и магией. «А ты-то как на нее сегаешь?» — спросил мрак хмура. «У магов свои пути». «Вы тоже можете попытаться». Убедитесь заодно, что в моих владениях чужаку не работает. Я здесь полный хозяин. Шлудивая собака ты, сказал мрак. А не хозяин. Пусть другие тебя кличут хозяином, а мы тем, что ты есть тварю. Мордух кивнул, не убирая улыбку. Я всегда восхищался силой человеческого духа. Когда повешу тебя за ребро на крюк, Можешь называть как хочешь. Кожу веליו сдирать медленно, по ладони в день. Сперва надрезают на пятках, потом медленно тянут в разные стороны. Кожа отдирается с треском, кровь брызжет капельками с макового зёрна. Но зато часто. "Алекс просил внезапно. С нами была женщина. Где она?" "Она не вашей породы". Ответил Мордух безразлично. Но Олег уловил в внезапном напряжении. Вы трое из леса. А она из страны Песков. А разве сейчас она в Песках? Она в другой пещере, повыше и поудобнее. Олег ощутил волну гнева, но взглянув на Мордуха, заставил себя зло оскалить зубы. Да она-то тоже крепкий орешек. Мардух слегка налился тяжестью, голос стал твёрже. Завтра пришлю со щипцами, проверят, насколько твёрдый. Дверь захлопнулась с лязгом, словно Мардух кинулся на неё всем телом. Невы обменялись хмурыми взглядами. Скорее обманут камни, по которым ходит, чем этот мак. Им не приносили еду 3 дня и 3 ночи. Мардух дважды в день заходил, смотрел с верхней ступеньки, Морг понасиль его самыми бранными словами. Таргитай гордо отворачивался. Олег в бессилии следил за каждым движением Мака. Мордух держался так же ровно, как и в тот день, когда появился в золотой башне Голше. Он был хозяином положения, а когда назвал Олега быком, то скорее даже преувеличил. По его виду тройлисных людей были для него не важнее тараканов. Деревянный хомут растер шею до крови. Не помогала даже мысль, что тараканам иногда удается ускользнуть от гнева хозяйки. Тараканы не сидят на цепи. Таргитай, наконец, ухитрился выудить скованными руками дудочку. Та забилась за пазухой потом и грязью, и после долгих неудачных попыток приловчился подудеть. Голос сперва хриплый, натреснутый, постепенно окреп. Играл тихо, часто сбивался. Нормак Ожил просил ещё. Даже Олег, которому медведь на ухо наступил, слушал без привычного отвращения к неумным действиям. Мордух однажды застал таргатая с дудой в руках. Таргатай таиться не стал, доиграл, да начал новую. Один из стражей по знаку мага вырвал дудочку, принёс хозяину. Мордух повертел её в пальцах, с брезгливостью отшвырнул. В тот день ему не давали и воды. На пятые сутки, когда мучились от голода и жажды, мрак предположил с недоумением: "И уже решил заморить голодом. Вот так просто". Олег Хмурат кликнулся. "Размечтался. Он хочет ослабить, пытки начнутся потом. Да куда же ещё больше? У меня уж вон всё издохло". Таркитай, жёлтый как смерть и исхудавший больше других, всё-таки исхитрился поднять с пола дудочку и играл Снова ронял в вознеможении. Олег заметил, что дверца приоткрыта. В полутьме двигалась тень, шаркали тяжелые ступни. Кто-то из стражей от скуки слушал песни лесного человека. На шестые сутки их сняли с цепи. С Олега сбили деревянный хомут. Все трое рухнули на каменный пол, там, где висели. Олег вяло подумал, что мордух своего добился. Они сломлены, обессилены. Любой палач может рвать их тело щипцами или сдирать кожу. Нет сил даже на рык. На седьмые сутки Олег словно бы уловил движение, но от слабости не мог поднять веки. Когда проснулся, Таргитай сидел у стены, глаза были виноваты, и выглядел он странно крепшим. Ночью Олег снова услышал шаги. Затем по камню заскреблось, послышалось тяжёлое дыхание. Таргитай подполз начал тыкать что-то в лицо Олега. Олег вяло шевельнул губами. Ничто мокрое, вроде холодной глины, попало в рот. Сусерил им глотнул. Комок начал опускаться по горлу. Или ж тогда Олег сообразил, что Таргитай совал мякиш плохо пропечённого хлеба. А мраку, шепнул он. Уже, ответил Таргитай тихо. Откуда? спросил Олег. Таргитай не ответил. Спал с открытым ртом. Когда наступило утро, как считал Олег, мордух появился позже обычного. Довольно потёр руки. У, ну, завтра начнём. Ай, как раз созрели. Честно говоря, держались удивительно долго. Мы долго держимся, ответил Муракид вослушно. Мы ещё с поляшем на твоей могиле чучело. Удивительная сила духа, воскликнул Мордух довольно. Нет, начнём послезавтра. Дазрей, эти лучше. Когда дверь захлопнулась, Олег подполз к Таргитаю, чувствуя, как уходят последние силы. Прошептал: "Откуда хлеб?" Таргитай удивлённо распахнул глаза, чистые и невинные. "А разве это не ты наколдовал? Я только видел, как чья-то рука положила в темноте возле меня." Олег пробормотал в замешательстве: Я не помню. Может быть, я о чём-то задумался? Конечно, о великом, согласился Таргита почтительно. И о вечной истине. Это главная мысль, мысли. Не отвлекайся.